Мелия скрылась за дверью кухни и вскоре вернулась, неся в руке два небольших медных ключа. Одна из спален, где остались вещи прежней леди Кастанелло, оказалась в гостевом крыле рядом с моей комнатой, другая же, ближе к хозяйской части дома, недалеко от покоя Флорда. Поколебавшись, я решила начать с Эрлисии. Ножную дверь отыскала без труда, замок тихо щелкнул, и я проскользнула внутрь. Застоявшийся воздух пах высушенными травами, которыми перекладывали вещи для защиты от насекомых и плесени. Я приоткрыла окно, впуская в комнату ночную свежесть. Щелкнула выключателем светильника, но, как оказалось, и здесь кристалл был разряжен и сломан. Пришлось сходить к себе за свечами и уже после продолжить осмотр. Обстановка спальни вплоть до обивки мебели повторяла мою. Мне сложно было предположить, что леди Женевра согласилась бы жить в столь стесненных условиях, но леди Эрлисия вполне могла довольствоваться малым. Я обследовала шкаф и стол. Темные платья простого кроя рядком висели на плечиках, а в ящике обнаружилось несколько нераспечатанных писем от четыре Норд. Рядом с ними лежали флакончики зелий с этикетками, подписанных ровным печатным шрифтом и снабженных клеймом мастера-аптекаря лекарство, помогавшее справиться с навязчивыми состояниями и приступами беспричинной тревожности. Выходит, девушка и вправду была немного не в себе. На столике, точь-в-точь точь похожем на мой, обнаружилось несколько пыльных книг. Я пробежалась глазами по обложкам в надежде случайно наткнуться на дневник, но это оказались всего лишь мистические романы, которые были в моде несколько лет назад. Все как один в ужасном состоянии. Страницы смяты и порваны, буквы в некоторых местах расплылись, словно на текст капнули воду. Душевное состояние той, которая читала их, оставляло желать лучшего». Я пролистала книги одну за другой, гадая, что же могло довести девушку до подобного. И в последнем томе наткнулась на сложенный в несколько раз лист бумаги, вероятно, служивший закладкой. После него все страницы были целы, будто так и остались непрочитанными. С замиранием сердца я развернула листок и, испуганно вскрикнув, чуть не отшвырнула его на пол, словно ядовитую змею. «Ты следующая, Эрли!» «Ты следующая, Эрли. Ты следующая, Эрли. Ты следующая, Эр...» Бумага была покрыта буквами так, что смысл строк терялся за плотной вязью слов. И почерк. Я видела сейчас перед собой тот самый почерк с тонкой черточкой над «т» и изящными хвостиками «у» и «ща». Почерк который запомнила по письмам, приходившим от незнакомого, называвшего себя другом Эдвина. Могла ли Эрлиссия оказаться этим человеком? Вдруг девушка, сошедшая с ума, все еще была жива, и именно ее лорд скрывал за толстыми стенами сторожки? В таком случае лорд Кастанелло все еще был связан с ней узами брака, тщательно скрываемого от посторонних глаз. Формально его супруга считалась мертвой, тогда как на самом деле... Оконная створка хлопнула от порыва ветра, и резкий звук заставил меня подскочить на кровати, затравленно озираясь и прижимая груди исписанный лист. Мне показалось, будто в комнате или рядом с ней кто-то был, и все мои страхи вернулись. Я напряженно вслушалась в тишину коридоров спящего дома, но, конечно, не услышала ничего подозрительного. «Это просто игра воображения», — сказал я себе, стараясь, чтобы голос звучал как можно более уверенно. Но не глупо ли испугаться стука оконной рамы, а остальные предположения звучали слишком уж неправдоподобно? Я сделала несколько глубоких вдохов и заставила себя внимательнее взглядеться в ровные, бесконечно повторяющиеся строки. Чтобы избавиться от надуманных страхов, я смотрела на текст, как на ряд бессвязных символов, не задумываясь над угрожающим смыслом. И да, почерк, который сначала действительно показался мне похожим на стиль письма странного друга Эдвина, оказался обычной копией, будто бы кто-то много раз повторил на листе чужую фразу. Черточка над «т» поначалу слегка дрожала, а буквы упрямо накренялись вправо, вместо легкого наклона влево. Видимо, Эрлиссия, а я и не сомневалась, что копировала чужой почерк именно она, была правшой, тогда как автор писем писал левой рукой. Странно, что я не обратила на это внимания раньше, но на исписанном листе эта деталь бросалась в глаза. С каждой новой фразой копия становилась все увереннее и увереннее, и под конец я бы уже не отличила слов Эрлиси от настоящего письма. Я задумчиво повертела в руках лист, размышляя, зачем девушке потребовалось столько раз повторять пугающее послание. И главное, откуда оно взялось у нее и почему было настолько похоже на то, что однажды получила я. Вывод из этого следовал неутешительный. эрлессию попросту запугивали, запугивали так же, как меня. Подкидывали странные письма, быть может, травили или каким-то образом заставили увериться, что в доме лорда Кастанелло она находится в постоянной опасности. И если даже у меня подчас сдавали нервы, то что говорить о человеке, склонном к излишней тревожности? Неудивительно, что однажды у несчастной девушки окончательно помутился рассудок, и она набросилась на супруга, а после убила себя. И, конечно же, никакого расследования не было, ведь все прекрасно знали, что леди Кастанелло нездорова, а значит, всякое могло случиться. А теперь обстоятельства убеждали лорда, что его новая супруга тоже склонна к чрезмерной подозрительности и нездоровым фантазиям. И любые, совершенно любые преступления таким образом легко могли быть представлены как проявление моей душевной болезни. Я снова открыла ящик и перебрала полупустые флаконы. Кристалл, отданный господином Сфорце, все еще находился при мне, так что я могла проверить содержимое, не слишком беспокоясь о собственном резерве, едва начавшем восстанавливаться». До сегодняшнего дня мне, пожалуй, никогда не приходилось использовать магию в таких количествах. Один флакон в моих руках сменялся другим, и с каждым новым просмотренным лекарством меня все больше пробирало чувство безотчетного ужаса, смешанного с жалостью к бывшей леди Кастанелло и злостью на неизвестного отравителя. Почти половина зелий оказалась так или иначе испорчена, я не всегда могла понять, что именно не так и в какую сторону примеси изменяли свойства лекарства, но было очевидно, как надо лекарственные средства не работали. Кацина среди компонентов не оказалась, однако чувствовалась знакомая и безжалостная рука того же человека, что не погнушался отравить Лаису, когда кухарка стала ему не нужна. Стоило показать все это лорду Кастанеллу. Мне думалось, он не знал, что плачевное состояние его погибшей супруги было связано не только с болезнью, но и с дурным лечением. Как не знал он о дурмане в моих свечах или письмах, беспрепятственно проносимых в поместье? Неведение лорда уже стоило жизни одной из его жен, и я собиралась сделать все, чтобы не становиться следующей в этом списке. Совершенно неожиданно мне вспомнился обнаженный торс супруга, расчерченный шрамами. Интересно, были ли какие-то из них памятью о том дне, когда погибла Ирлисия? Накопитель мигнул и погас, когда я раскладывала последнее лекарственное средство. Выбирать из кристалла всю магию до капли и заканчивать преобразование я не стала. Полностью опустошенный артефакт разрушался, становясь непригодным для дальнейшего использования. А университет и господин Кауфман приучили к бережливости. Нанять мага, способного напитать кристалл, куда дешевле, чем покупать новый. Постоянно ломавшиеся накопители в доме лорда, вероятно, обходились ему в целое состояние. Что, кстати, наводило на определенные мысли. Убрав записку в книгу, о флаконы в ящик, я вышла из комнаты и плотно затворила за собой дверь, стараясь издавать как можно меньше звуков. Никто, кроме Милли, не должен был узнать, что я побывала здесь. Только так я могла надеяться, что улики не пропадут к тому времени, когда я приведу сюда лорда Кастанеллу.